Вместо заключения Опыт написания этой книги лишний раз убедил меня в том, что секс — это скучнейшее мероприятие, по крайней мере, в теоретической его части. Вы никогда не сможете сказать о нем все, что хотите, а главное, сколько бы вы ни говорили о сексе и темах с ним связанных, вы никогда не будете поняты правильно. Слишком индивидуальная эта штука — секс. Слишком личная, слишком чувственная — а слова и теории – это разум, логика и способ называния. Поэтому не все тут складывается в красивые формы. Далеко не всякий опыт может быть перенесён с одного случая на другой, и не каждый человек способен понять желания и потребности, причем не только своего партнера, но и свои собственные. В этом парадокс сексуальности. Вроде бы все просто и даже лаконично, а с другой стороны, конца края не видно и определенности ноль. Сколько раз за время написания этой книги мне хотелось отклониться то в одну сторону, то в другую, то копнуть глубже, то вынырнуть на поверхность, потому что слишком далеко зашел. Всё время приходилось как-то себя ограничивать, отдергивать и направлять. Все время. А по итогу целостного произведения, как мне кажется, все равно не получилось. Парадокс сексуальности. Секс есть, а сказать о нем правильно невозможно. То есть базовая ошибка даже не столько в самом сексе, сколько в языке о нем, в способе говорить и думать о сексе. Поскольку же наше сознание — это и есть сам язык, то конфликт сознания и подсознания нашей подкорки на площадке сексуальности заложен самой природой человека и неизбежен. Плюс ко всему, по этой же самой причине возникает чудовищная, собственно, коммуникативная трудность — сколько бы я ни уговаривал вас обсуждать с партнером ваши сексуальные проблемы и желания, как бы не обосновывал актуальность и важность этих разговоров, сколько бы не пугал вас последствиями отсутствия подобных бесед, проблемы здесь есть, были и будут. это как сила трения не избавиться, можно ослабить, но нельзя избежать. Да, мы должны двигаться навстречу друг другу Да. Мы должны учиться все это обсуждать, причем спокойно, доброжелательно, без напряжения и негативных эмоций. Но при этом нужно понимать, то, что мы просто говорим об этом с нашим сексуальным партнером, это и есть уже терапия наших с ним сексуальных отношений. В них самих, в этих сексуальных отношениях, те или иные проблемы все равно будут сохраняться, они не уйдут навсегда. Потому что сексуальность каждого из нас слишком индивидуальна, изменчива и сакральна, в смысле потаенности. Но то, что мы способны обсуждать это друг с другом, это уже победа. От этого уже станет легче и проще. Поэтому начинаем с малого и двигаемся к большому. Надеюсь, что чистому и светлому. То есть к любви. Искренне ваш, Андрей Курпатов. Текст читал?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 И третье курс Троица. Узнайте больше на сайте 3w.intellect.academy и в социальных сетях.